Глава 18. Воплощение бога смерти. 10 октября 2024 года. Внимание, вы находитесь на внешнем поле боя. Набрав высоту, Вига выровнялся, и я бросил взгляд вниз, оценивая обстановку. В отличие от земного внешнего поля боя, представляющего собой бескрайнюю равнину, данное место имело куда более сложный каменистый рельеф, местами из поверхности под разными углами торчали гранитные столбы, и, откровенно говоря, картина навевала мысли о последствиях применения какой-то мощной божественной способности. Сканирование. И это действительно было полем боя. Внизу можно было заметить трупы и кости тех, кто пришел сюда в прошлом и остался навсегда, в устрашении тем, кто придет в будущем. Похоже, местные боги принципиально не занимались уборкой. «Внимание! Задание «Истинная вера» обновлено. Прорвитесь к одной из указанных точек, чтобы достигнуть Акрополя или отступить. В случае отступления миссия будет считаться «проваленной». Первая из точек была примерно в десятке километров, и в отсутствии противодействия я мог бы достигнуть ее в считанные минуты. Вторая же, дающая возможность отступления, находилась так далеко, что определить расстояние я затруднялся. И если это не было случайностью, то отпускать нас никто не собирался. Личное сообщение. Янтарь. «Добро пожаловать в Акрополь, посланник. Надеюсь, тебе у нас понравится». Янтарь. Перед отправкой я прошел брифинг и неплохо представлял местные расклады. Похоже, меня перехватила одна из младших богинь, пятая дочь Изура, если быть конкретнее, от наложницы. Поэтому, как и другие дочери, силу и атрибуты унаследовала преимущественно от отца и в первую очередь являлась мечницей. Активировать мгновенную смерть? Да, нет. Приветствие само по себе формально не несло угрозы, но красный статус действовал настораживающе. Тем не менее, умирать было поздновато. Изменить прошлое уже не получится. Василий. «Каин, останови прибытие подкреплений!» Ответа не последовало, но с этим я тоже запоздал. Из портала выехал первый танк, а следом за ним пошли бронетранспортеры. Значит, остается только идти до упора. «Внимание! Каин смотрит на вас!» Василий. «Тревога! Занять круговую оборону!» «Хан, принято!» В принципе, большего от меня и не требовалось, мои люди были достаточно подготовленными, чтобы выстроить периметр из машин и приготовиться отражать возможное нападение. Конечно, если удар нанесет богиня, то это им не поможет, но тут уже придется идти на риск. В конце концов, высшие существа обычно предпочитают действовать руками последователей, и если янтарь спустится на поле боя лично, то именно я должен стать первоочередной целью если, конечно, цель – месть за отца, и все происходящее не является какой-то чудовищной ошибкой, но с каждым мгновением вероятность этого становилась все меньше и меньше. «Я Василий, верховный жрец Каина», – крикнул я, – «и прибыл по приглашению ваших старших богов. Останови своих воинов и давай поговорим». «Личное сообщение, янтарь. Я знаю, посланник». Ты пришел к нам за опытом, а опыт не всегда бывает приятным. Значит, все же не ошибка, и богиня понимает, кого именно перехватила. Вопрос в том, почему она до сих пор не нанесла удар, ведь каждое мгновение уменьшает шансы на успех. Внимание! На внешнее поле боя, Акрополь, прибывают защитники. Количество противников – пять тысяч Причем, за счет того, что я вырвался довольно далеко вперед, не желая подставлять союзников под возможный удар, враги появились прямо подо мной, и выбора, по большому счету, уже не оставалось. «Внимание! Вы призвали силу Каина!» Поскольку ответа на мой прошлый призыв не последовало, я опасался, что канал связи между нами окажется заблокированным, но божественная мощь пришла мгновенно. И тело полубога могло выдерживать ее гораздо дольше, чем тело обычного человека, да и контроль тоже был гораздо выше, поднимая меня практически на ранг младшего бога. «Внимание! Вы заблокировали пространство!» Я успел вовремя. Оказавшаяся в зоне действия сферы блокировки вражеская армия не смогла переместиться к моим союзникам, которые уже почти прошли через портал, но на то, чтобы закончить перестроение, требовалось время». «Архонты, эльфы, адские гончие, церберы... Если бы вся эта орда телепортировалась к моей армии прямо сейчас, то потери были бы чудовищные. Большинство земных солдат были первого уровня, и сражаться с архонтами, от природы, обладающими в полтора раза более высокими параметрами, могли только при помощи огнестрельного оружия». Но божественная защита во многом лишала нас этого козыря, не говоря уже о том, что для применения пулеметов требовалась дистанция и отсутствие союзников на линии огня. Сопротивление могли бы оказать разве что наши игроки, и то недолго, потому что среди противников хватало собственных игроков и героев, причем достаточно высоких уровней. К счастью, сейчас им придется двигаться пешком. Василий. Каин, ты собираешься просто смотреть на происходящее? Каин. «У тебя есть все необходимое, чтобы справиться самостоятельно». Иначе говоря, вмешиваться напрямую он пока не собирался, давая мне самому проявить таланты к дипломатии. Правда, на этот раз я почему-то в них сомневался. «Сегодня я, Марк Юний-старший, поведу вас в бой!» — крикнул какой-то эльф, восседающий на огромном цербере. «Возможно, сегодня мы все умрем, но отомстим слугам злого бога! Во имя предка! Во имя Изура!» «Стойте — Стойте! — крикнул я. — Мы пришли с миром! — Убейте крылатого змея! Меч в руках генерала указал в мою сторону, и многие враги последовали приказу, посылая по нам стрелы и заклинания. Правда, первый залп получился довольно разрозненным, и ложный дракон подо мной легко уклонился, едва не заставив меня прикусить язык. Вот же сволочи! — Вига, как они посмели проигнорировать тебя! Позволь, я сожгу их, старший брат! «Василий, я сам разберусь, прикрывай союзников». Вскочив на ноги, я оттолкнулся от седла и прыгнул вниз, прямо на лету призывая копьё. «Евангелион! Блинк!» Враги тоже блокировали пространство, но это не помогло. Я прорвал блокировку словно бумагу. Копьё в моей руке с лёгкостью снесло голову вражескому генералу, заставив столб крови взмыть к небу и почти замереть. Настолько сильно ускорилось моё восприятие. Впрочем, лишь на мгновение». «Внимание! Вы получили 2800 ОС! Внимание! Ваше копье вновь обогрилось древней кровью!» Божественной силы мне не досталось. Герой являлся последователем павшего бога, а не его дочери, и вера у него была заблокирована. Труп генерала свалился с седла, Цербер повернулся, пытаясь цапнуть меня пастью, но я пнул его ногой, заставив улететь в толпу врагов. Кто-то из них закричал, то ли от ужаса, то ли призывая навалиться со всех сторон, но я не стал слушать и вновь взмахнул копьем, описывая круг. «Рассечение». Обычный навык школы семи камней но на этот раз поток энергии вырвался на несколько метров дальше лезвия, разрезая сразу десятки врагов. И мало того, благодаря слиянию с маной я умудрился получить за них очки опыта. «Внимание, вы получили 37-й уровень, вы получили 38-й уровень». «Два уровня разом. Поток энергии заставил содрогнуться от наслаждения туманя разум, но моей жизни ничего не угрожало, и ситуацию я тоже в целом контролировал, поэтому предпринял еще одну попытку договориться». «Стойте! Не заставляйте меня убивать вас!» Архонты, оказавшиеся за пределами круга рассеченных пополам трупов, непроизвольно попятились, чувствуя положенный случаем ужас. А вот гончие страха не знали, и две из них оказались ниже линии разреза, а потому избежали смерти. «Внимание! Вы получили 157 ОС!» Поймав самую шуструю гончую копьем, я метнул труп во вторую, сбивая с лап. «Какие наглые шавки!» «Убейте врага!» крикнул из-за спины кто-то смелый «Жизнь за Изура! Жизнь за Изура!» И крик сработал. От одного из игроков ко мне устремились призрачные цепи, пытаясь удержать на месте, а затем удар нанесли обладатели магических способностей, причем никаких сомнений, убить меня они хотели всерьез. Похоже, мне тоже можно особо не сдерживаться. «Отступление!» Призрачные цепи лопнули, я оказался за спинами врагов, после чего вновь взмахнул копьем, скашивая не успевшую даже повернуться толпу. «Рассечение!» Некоторые из врагов что-то почувствовали и попытались развернуться, но было уже поздно. На этот раз я чуть присел, рассекая воздух на уровне пояса, и самый шустрый из них, попытавшийся поднырнуть под удар, лишился верхней половины черепа. «Внимание! Вы получили тридцать девятый, сороковой уровень!» И вновь два уровня, впечатляющая скорость роста. Задерживаться на одном месте я не стал, переместившись дальше. «Блинк, блинк, блинк!» «Он здесь!» Снова оказавшись в толпе врагов, я крутанулся вокруг своей оси, едва ли не рассекая пространство на десяток метров вокруг. Плоть, щиты или доспехи – все это оказалось разрезано с одинаковой легкостью, а от хлынувшего в меня потока энергии хотелось демонически расхохотаться. Внимание, вы получили сорок первый, сорок второй, сорок третий уровень. Три. Сейчас я не воспринимал количество получаемого опыта и прочее оповещения отслеживая лишь уровни. Божественная сила наделяла меня чудовищной мощью, но время, которое я мог ее вынести, было ограничено, и нет гарантий что за первой волной защитников не придет вторая. Да и главная проблема не в архонтах, а в наблюдающей забойней младшей богине. «Изур, дай мне силу!» И все равно среди врагов находились самоубийцы, желающие попытать удачи, несмотря, например, на примерно нулевые шансы на успех. Очередной герой вскинул меч к небу, а затем опустил его, посылая косой разрез, рассекающий пространство. «Великий мастер?» «Блинг!» Я появился перед ним и, сломав ему руку, заставил выронить оружие, а затем поднял второй рукой за горло. И это несмотря на боевую форму и доспехи, в которых он весил сотни-две килограмм. «Диагностика!» «Надо же! Угадал! Мой противник находился под воздействием божественной магии, которая увеличивала силу и скорость, но взамен, похоже, мешала адекватному восприятию реальности. По крайней мере, иначе объяснить их энтузиазм было сложно. «Стреляйте! Убейте его!» «Блинк!» Переместившись в воздух, я ушел от вражеской атаки, но пленник не пожелал сдаться и, вытащив из воздуха кинжал, попытался пырнуть меня с левой руки, Телекинез". которую я не просто перехватил, а мысленно надавив, вывернул под прямым углом. И даже так, захлебнувшись от крика, герой попытался меня пнуть. «Безумству храбрых поем мы песню «Погребальную».» Ломать ему еще и ногу я, конечно, не стал, и, разжав пальцы, позволил Архонту рухнуть вниз с высоты примерно восьми метров, после чего, приземлившись, добил несчастного фанатика ударом копья. «Внимание! Вы получили сорок четвертый уровень!» Наверняка у данного Архонта была долгая и славная жизнь, о которой слагали легенды, но сегодня он погиб от моей руки, как и многие-многие другие последователи павшего бога кусочки головоломки сложились, и теперь я уже практически не сомневался, что имею дело не с засадой, а жертвоприношением со стороны местных богов, причем я тут выступал в роли главного демона. «Василий, Каин, я знаю, что происходит, прекрати это немедленно!» На этот раз ответа не последовало, хотя Каин не мог меня не слышать. Скорее всего, он просто не желал вступать в дискуссию или врать, нарываясь на штраф. Наверное, я мог бы заставить его вмешаться напрямую, например, пригрозив разорвать связь между нами, но не стоит разбрасываться угрозами, если ты не собираешься их выполнять. Мы были нужны друг другу». «Глобальное сообщение, Янтарь. Если не можете справиться с посланником, то уничтожьте приспешников». «Вражеская армия подчинилась, резко развернувшись в сторону нашего импровизированного лагеря. Похоже, это был дополнительный стимул. По сути дела, меня вынуждали сражаться до конца. И наглядно показали, что если я захочу проявить милосердие, то ценой подобной слабости станут жизни союзников. Причем на этот раз у меня нет никакой уверенности в том, что мертвые вернутся к жизни». «Василий, ашу, можешь оттянуть часть опыта?» «Ашу». Теневой алтарь слишком далеко, так что нет. Но мне кажется, они пришли сюда для того, чтобы ты мог их всех убить. Василий, мне тоже так кажется, и мне это категорически не нравится. Ашу, это потому что ты не злодейский злодей, он бы не колебался. Василий, ну спасибо. Но проблема была даже не в морали, а в том, что выбора у меня в данной ситуации не имелось. Разве что отказаться получать опыт, но это будет попыткой на зло кому-то отморозить уши. «Блинк, блинк, блинк! Полет! Шар истинного света!» В небе словно зажглось новое солнце, позволяя союзникам увидеть крадущихся невидимок и встретить их очередями из пулеметов. «Призыв врагов!» На этот раз всего троих – Хань, Кара и Руна – практики зарождающейся души, о безопасности которых я мог не особенно волноваться. «Прикрывайте лагерь!» «Да, господин!» Размывшись в воздухе, практики улетели в указанную сторону. Если кто-то из вражеских игроков сумеет прорваться через меня, то они смогут их сдержать. «Активировать карту стазиса!» «Сайна! Легион!» — привлек их внимание я. «Помогите Вига!» э кристаллы, карп!» «Нам противостоят архонты!» — усмехнулся я. «И в каждом из них есть кристалл!» «Я сожгу их всех!» «Нет, просто преградите врагам путь!» «Мне даже не пришлось прибегать к угрозам», пернатая парочка развернулась, подчиняясь приказу. «Ну а что касается меня...» «Блинк, блинк, блинк!» Я приземлился на пути волны врагов и топнул ногой. «Дрожь земли!» Всего лишь ранговый навык показал чудовищную мощь, обернувшись сильнейшим землетрясением и породив разбегающиеся во все стороны трещины. «Клич вождя! Вы не пройдете!» Несколько из каменных столбов, оказавшихся неподалеку, начали падать, а затем сложились, накрывая собой десятки неудачников. «Умри!» Вражеский герой перепрыгнул через трещину и взмахнул секирой, пытаясь рассечь меня пополам, но это было даже не смешно, слишком медленно. «Раскол! Внимание! Вы получили сорок пятый уровень!» Копье пробило его насквозь, и поток энергии ушел дальше, пронзая и тех, кто оказался за его спиной, причем достаточно далеко. «Он чудовище!» — раздался чей-то крик. «Мы все умрем!» «Рассеяться!» — крикнул кто-то умный. «Бегите в разные стороны и прорывайтесь с флангов! Он не сможет остановить нас всех! Жизнь за Изура!» «Изур уже мертв, придурки!» «Пожалуй, именно в этот момент я окончательно смирился с происходящим. Может, я не демон, но и не святой, и если враги так хотят убиться об меня, то я могу лишь исполнить это желание». Их судьбу определили их собственные боги, моими руками избавляясь от нежелательных элементов. «Активировать каменное сердце!» «Даю вам последний шанс!» – прорычал я. «Если хотите жить, ложитесь на землю!» Не то чтобы я рассчитывал на успех, но периодические призывы сдаться не требовали особых усилий или времени, зато теоретически могли оказать на сомневающихся деморализующее действие. «Жизнь за заизура!» Чей-то выкрик на этом фоне прозвучал жалко и неубедительно, но его подхватили другие, а затем вражеская армия вновь пошла в атаку. «Каин!» «Поток божественной силы увеличивается. растечение Я взмахнул копьем, а затем позволил потоку энергии вырваться из наконечника, разрезая пространство не по кругу, а просто впереди, по меньшей мере на десятки метров. Внимание, вы получили сорок шестой уровень. После чего переместился в пространстве и вновь взмахнул копьем, хотя, наверное, сейчас мне больше подошла бы коса, потому что я выполнял роль смерти. Взмах. Внимание, вы получили сорок седьмой уровень. Блинк. Взмах. «Внимание, вы получили сорок восьмой уровень. Блинк!» «Взмах!» «Бил я высоковато, поэтому периодически меня пытались достать гончие, но я убивал их с пугающей легкостью». «Внимание, вы получили сорок девятый уровень. Блинк!» «Взмах!» «Внимание, вы получили пятидесятый уровень». «И все же я не мог остановить всех!» Но сумевших прорваться по флангам ждало падающее с небес пламя, а самых умных, побежавших вообще в противоположную от лагеря сторону и выбравшихся из зоны блокировки, пули, пули, ракеты, гранаты и мины в достаточном количестве, чтобы перегрузить божественные щиты, если бы они на них действительно были. Очевидно, янтарь послала солдат на верную смерть, даже не позаботившись о чем то подобном, и число противников стремительно уменьшалось. Взмах, взмах, взмах. Внимание, вы получили 51 уровень. Наверняка, помимо уровней, я получил и что-то иное, но мне было не до логов. По сути дела, сейчас я добивал последние очаги сопротивления, тех, кто не мог победить, но и не желал сдаваться. Или, возможно, стоило предложить еще раз? Уровень 51, 5097 из 6120 очков системы. «Свободных очков параметров девяносто!» Взмах, и я остановил очередной удар, поскольку несколько архонтов спешно рухнули на землю, обхватывая головы руками. Похоже, безумие уступило чувству самосохранения. «Мы сдаемся!» — крикнул один, увидев, что я смотрю на него. «Не убивай нас!» «Кто вы такие? Простые солдаты! Мы сожалеем, что оскорбили великого бога войны!» «Бога войны?» Только бог мог бы в одиночку уничтожить целый легион. Конечно, это была всего лишь лесть, густо замешанная на желании выжить, но боялись они меня абсолютно по-настоящему. Впрочем, ошибся архонт не сильно, ведь я действительно являлся воплощением бога. Правда, не войны, а смерти. Кто вас послал? К-командир. И где ваш командир? Мертв». Архонт покосился в сторону, где лежал рассеченный пополам воин в неплохих доспехах. Неприглядное зрелище, которое оставило меня абсолютно равнодушным. Хотя, надо признать, из большинства тех, кого я тут прикончил, даже рыцари смерти теперь не получатся. Глобальное сообщение, янтарь! Встаньте и сражайтесь! Я посмотрел на архонтов, но те лишь сильнее вжались в землю, не пытаясь выполнить божественное повеление. Правда, никакой жалости они у меня не вызывали. «Ах, да!» «Деактивировать каменное сердце?» «Пожалуйста, у меня двенадцать детей!» «Сложно тебе, наверное». «А я единственный сын у родителей», — прорыдал второй. «И они уже старые и не смогут завести нового. Если я погибну, они точно умрут от горя». Я поморщился. Оба врали почем зря, явно пытаясь надавить на жалость, но это вызывало куда большее понимание, чем недавнее стремление к бессмысленной смерти. «И тебе тоже нелегко», — кивнул я. «Ладно, лежите спокойно, и я вас не трону». Добивать их я в любом случае никакого желания не испытывал. Судя по счетчику, тех, кто воспользовался моим предложением, насчитывалось не так уж и много. «Количество врагов — 189». Неплохо было бы их обезвредить, но пока они не дергаются, то можно и просто игнорировать. Стрельба позади тоже затихла, так что, похоже, первую волну мы перемололи. Теперь стоит выяснить, как ситуация в лагере. Благо, перед отправкой я принял всех в состав армии. Василий, как у вас дела? Хан, в порядке, потерь нет. Василий, раненые. Хан, ничего, с чем не справились бы целители. Двигаемся к одной из точек или ждем новую волну? Василий, пока ждем. Мне нужно окончательно разобраться в ситуации. К слову, если я осушил порядка четырех тысяч архонтов, то должен был получить гораздо больше уровней. Цифры не сходились, но догадаться о причине несложно. Слияние с маной позволило мне получать опыт без прямого контакта, однако потери были тоже немаленькие. Из-за тех, кто находился в задних рядах, я практически ничего уже не получал. Божественная сила еще переполняла меня, но я чувствовал ненадолго. «Тело приближалось к своему пределу, но поскольку сейчас от меня не требовалось сражаться, то какое-то время я еще продержусь, и, пожалуй, нужно найти кого-то из командиров для допроса. От рядовых архонтов, как показала практика, толку не будет». «Сканирование». «Я оглядел огромное пространство, но большинство игроков и героев были мертвы, предпочтя отдать свою жизнь за покровителя». Или, возможно, отступили при помощи карт. Несколько подобных попыток я в своей зоне контроля зафиксировал. Впрочем, кое-кто подходящий все же нашелся. Нашлась. Блинк, блинк, блинк, полет. Я завис в воздухе над девушкой, которая лежала на спине, закинув руки за голову, рассматривая фальшивое небо. И насколько я могу судить, с ней все было в порядке. «Ирис, вольный игрок, архонт, ранг С, уровень 53». «Статус «Младшая жрица Великого Изура» не активен». Надо же! Похоже, ее тоже щедро вознаградили за подвиги Носари. Так же, как и покойного Крея, которого мне довелось сразить во время недавней атаки на землю. Лежащие вокруг нее псы вскочили, тихонько зарычав в мою сторону, из чувства долга и явно надеясь, что я проигнорирую угрозу. Пока их хозяйке ничего не угрожало, бросаться на меня им отчаянно не хотелось. Такое впечатление, что она вообще не входила в число тех, кто должен был от меня доблестно убиться. «Давно не виделись, Ирис», — произнес я, — «как ты здесь оказалась?» «Миссия по защите нашего мира от вторжения». «Ты вольный игрок. Богам сложно отказать, иногда практически невозможно». «Значит, тебя послали боги?» «Одна из богинь». «Куда интереснее, почему именно ты оказался нашим противником?» «Знаешь, я задаюсь тем же вопросом», — не стал я озвучивать догадки. «Я прибыл сюда в качестве посланника, а вместо этого оказался вынужден сражаться. Разве вы не в курсе того, что ваши миры присоединились к земному Доминиону?» «Мне известно, что Великий Изур мертв», — ответила Ирис. «Собственно, это всем известно, и, похоже, шансов на его возрождение немного». Изур выступил против Каина и потерпел поражение, а его жены присягнули на верность победителю. «Вот же!» – выругалась девушка. «Значит, дело не ограничится выплатой и контрибуцией?» «Нет». «Впрочем, я подозревала нечто подобное. Не зря большинство тех, кого ты нарезал на кусочки, были из числа сохранивших верность павшему. Похоже, от нас попросту решили избавиться. Скорее, включили вас в состав Дани». «Ну почему мне всегда не везет?» — повернула она голову. «Знаешь, я всего-то и хотела, что наслаждаться вечной молодостью, богатством и властью не до конца времен, но хотя бы до тех пор, пока меня не убьют конкуренты». «Не слишком скромно, но не могу тебя осуждать». «Да и невезучий Ирис назвать сложно. В конце концов, в свое время она сумела попасть в закрытый мир, призвать армию своего покровителя и в конечном итоге вернуться на родину». И самое обидное, что я практически получила все желаемое, только вместо двух тысяч лет всего на пару месяцев, или дней, как считать. Ты говоришь так, словно собираешься умереть. Даже если ты пощадишь меня, то я вернусь в Акрополь, а там долго не протяну. Гибелизура всколыхнула болото, и сейчас Нобили весело режут друг друга и всех, кто подвернется им под руку. И ты не хочешь принимать в этом участие? Не особенно пожала она плечами. «Я получила титул, но в смутные времена связи и личная сила куда важнее, меня просто разорвут на кусочки». «Понимаю», — кивнул я. «В таком случае как насчет того, чтобы поступить мне на службу? В каком статусе?» «Ну, в память о том, что нас связывает, делать тебя рабыней я не буду. Как насчет статуса личного вассала? Даже не любовницы?» «Для этой должности твою кандидатуру должна сначала одобрить моя жена». «Серьезный подход», — села Ирис. «И что мне положено в качестве вассала? Учти, ты говоришь не с кем-нибудь, а с настоящим сенатором. Какого размера будут мои дворец и поместье? Сколько слуг ты мне пожалуешь, и как насчет сундука с золотом? Могу предложить служебное жилье, регулярную зарплату и губы закатывательную машинку». Не то чтобы мне было сложно дать ей сундук с золотом, но если уступить так легко один раз, то потом придется платить постоянно. А золота, как и кристаллов, много не бывает, особенно если считать его сундуками. «Машинка — это хорошо», — кивнула Ирис. «Я какое-то время жила в твоем мире и знаю, что это такое. Мне нравится та, которая Феррари. Розовая. Цвет не так важен. Розовая губозакатывательная машинка в форме Феррари. «С такими запросами дизайнерам придется порядком постараться, но я уверен, они справятся». «Договорились», — кивнул я, «но пока тебе придется посидеть в карте стазиса, так будет проще забрать тебя с собой». «Конечно, только давай сначала я отзову стаю». Дотронувшись до сумки, девушка заставила питомцев исчезнуть, а затем передала ее мне. К сожалению, засунуть подобный артефакт в карту не представлялось возможным. «Береги их». «Постараюсь», — кивнул я. «Кстати, не в курсе, что случилось с остальными нашими товарищами по миссии?» «Боюсь, им ты уже не поможешь», — покачала головой девушка. «Тогда выжили четверо. Я, Край, Дайла и Сикт. По возвращении мы договорились держаться друг друга, но Альянс продлился недолго. Край и Сикт пропали во время недавней миссии и, вероятно, погибли. Во время одной и той же?» «Да, думаю, ты уже догадался, что речь о битве за землю. Я, кстати, тоже там была, но сумела избежать смерти». «Ну, а четвертая?» «Дайла. Она в той миссии не участвовала, но не сумела пережить резню последних дней». «Жаль, но ничего не поделаешь. Принимай запрос. Надеюсь, ты не заставишь меня об этом пожалеть». «Активировать карту стазиса». «Надеюсь, я и сам об этом не пожалею». Все же Архонтка отличалась не лучшим характером. Остался еще один момент, прикрыв глаза, я потянулся к картам, висящим над трупами, заставляя их материализоваться, и не дал им рухнуть, притянув к себе. «Открыть инвентарь!» Рассматривать, что именно мне досталось, я не стал, просто засунув все полученные трофеи в хранилище. Теперь, когда битва была закончена, я позволил напряженной до этого момента внутренней пружине ослабнуть, все равно бежать, бросая союзников, я не собирался, а довести армию до точки выхода я не успею. Оставалось только надеяться, что логика меня не подвела, и я правильно оцениваю ситуацию. Василий, ты слышишь меня, Каин? Если я умру, то вини в этом себя. Внимание, сила Каина покинула вас. Я пошатнулся, но устоял на ногах. Пространство за моей спиной колыхнулось, но повернуться я не успел. Сзади прижалось чье-то тело, а мои глаза, точнее визоры шлема, накрыли две ладошки, прикрепленные к достаточно сильным рукам, чтобы одним движением оторвать мне голову. Мягко говоря, неприятненькая мысль. «Угадай, кто?» — раздался женский голос. «Ева?» «Внимание, репутация с младшей богиней Янтарь немного понижена». Весьма жирная подсказка смущает разве что отсутствие оповещения о том, что младшая богиня сошла на поле боя, но правила в подобных местах могут слегка различаться. Или она просто ждала в засаде изначально, еще до моего появления. «Так зовут твою возлюбленную?» — чуть сжала руки она. «Хорошая шутка! Попробуй еще раз!» Шепота я не слышал, а значит, формально моей жизни ничего не угрожало, но злить богиню в такой ситуации было не лучшей тактикой. Если она сломает шлем доспеха пустоты, то починить его будет весьма проблемно. Да и череп у меня один, и трещины в нем лишние. Янтарь. «Внимание, репутация с младшей богиней Янтарь значительно повышена. На вас наложено среднее восстановление». «Ты такой догадливый!» Ладони разжались, и она отпустила мою голову. «Тогда, наверное, ты уже знаешь, почему я приказала напасть на тебя». Я повернулся и увидел прекрасную девушку в алой тоге, подчеркивающей фигуру без малейшего пятнышка грязи или крови. Янтарные, под цвет имени, глаза, чуть более темного оттенка волосы, а также, на удивление, невинный вид. И статус. Отвратительно зеленый, На фоне всего того, что она тут устроила. Мы устроили. Янтарь, младшая богиня, уровень 1.